Глава 8. Боксер с любопытством похаживал по комнате, ничуть не подозревая, какой избежал опасности. Я лег на диван и стал думать, как быть с ним. Пес нравился ему, был добрым и веселым. Беззаботность, с какой он в течение нескольких минут освоился в чужой комнате и подружился с чужим человеком, была даже сомнительной и граничила с глупостью. Обнюхав все углы комнаты, боксер вскочил к Якубу на диван и улегся рядом. Якуб удивился такому проявлению дружбы, но принял его беспрекословно. Он положил руку собаке на спину и стал наслаждаться теплом звериного тела. Он всегда любил собак. Они были близкими, привязчивыми, преданными и при этом совершенно непонятными. Человек никогда не узнает, что, по сути, творится в голове и в сердце тех доверчивых и веселых посланцев чужой, непостижимой для него природы. Он потрепал пса по спине и вспомнил сцену, свидетелем который был минуту назад. Старяки с длинными шестами сливались в его сознание с тюремными надзирателями, следователями и доносчиками, приглядывающими за тем... Не заводит ли сосед в магазине политические разговоры? Что толкало людей к их прискорбной деятельности? Злоба? Бесспорно, но и жажда порядка. Ибо жажда порядка — это желание превратить человеческий мир в мир неорганический, где всё налажено, всё действует, подчиняясь надличностному уставу. Жажда порядка есть одновременная и жажда смерти, ибо жизнь — извечное нарушение порядка. Или можно сказать иначе. Жажда порядка является собой добродетельный предлог, с помощью которого ненависть к людям прощает себе свои бесчинства. А затем он вспомнил светловолосую девушку, не желавшую пропустить его с собакой в Ричмонд, и почувствовал к ней болезненную неприязнь. Старики с шестами не вызывали в нем отвращения, тех он хорошо знал, тех учитывал, никогда не сомневаясь в том, что они существуют и должны существовать, и что всегда будут его преследовать. Но эта девушка — вот где был источник его вечного поражения. Красивая, она появилась на сцене отнюдь не в виде преследователя, а как зритель полностью поглощенный зрелищем и отождествившийся с теми, кто преследует. Якуб всегда приходил в ужас от того, что такие зрители безоглядно готовы придержать для палача жертву. И по палач с течением времени стал по-соседски близкой фигурой, тогда как от преследуемого попахивает чем-то аристократическим — Душа толпы, которая когда-то, возможно, отождествлялась с преследуемыми убогими, теперь отождествляется с убогостью преследователей. Ибо охота на человека в нашем веке стала охотой на привилегированных, на тех, кто читает книги или имеет собаку. Он чувствовал под рукой теплое собачье тело и говорил себе, что эта светловолосая девушка явилась за тем, чтобы таинственным намеком оповестить его, что в этой стране он никогда не будет любим, и что она, посланец народа, всегда с готовностью придержит его для тех, кто станет протягивать к нему шест с проволочной петлей. Он обнял пса и привлёк к себе. Мелькнула мысль, что он не может бросить его здесь на произвол судьбы, что должен вести его из этой страны, как память о преследованиях, как одного из тех, кто уцелел». Он представил, что прячет здесь у себя этого весёлого пёсика, словно гонимого, убегающего от полиции человека. Это рассмешило его. Раздался стук в дверь, и в комнату вошёл Шкрета. «Наконец-то ты дома. Ищу тебя целый день. Где ты бродишь?» Я был с Ольгой, а потом... Он хотел было рассказать ему историю с собакой, но Шкрета прервал его. Я это и предполагал. Так тратить время, когда надо обсудить столько вещей. Я уже сказал Бертлифу, что ты здесь, и попросил его пригласить нас к себе. В эту минуту пёс спрыгнул с дивана, подошёл к доктору, встал на задние лапы, а передние положил ему на грудь. Шкрета потрепал пса по шее, как бы ничему не удивляясь, сказал. — Ну ладно, Бобиш, ладно, ты хороший. — Его зовут Бобиш? — Да, Бобиш. Подтвердил Шкрета и объяснил, что пёс принадлежит владельцам лесного трактира неподалёку от курорта. Пса тут знает каждый, он частенько сюда захаживает. Пёс понял, что речь идёт о нём, и обрадовался. Веляя хвостом, он норовил лизнуть Шкрету в лицо. Доктор Шкрета сказал, — Ты отличный психолог. Сегодня ты должен как следует прощупать его. А то я не знаю, как и подступиться к нему. У меня на него большие виды в смысле этих иконок? Иконки ерунда, сказал Шкрета. Речь идет о более важных делах. Хочу, чтобы он усыновил меня. Усыновил? Вот именно. Для меня это дело жизни. Если стану его сыном, автоматически получу американское гражданство. Ты хочешь иммигрировать? Нет. Я провожу здесь серьёзный опыт и не хочу их прерывать. Об этом тоже собираю сегодня потолковать с тобой, потому что для них ты мне понадобишься. Но с американским паспортом я смогу свободно передвигаться по всему миру, иначе простому человеку отсюда никуда не выбраться. А я мечтаю побывать в Исландии. — Почему именно в Исландии? — Нигде лучше не ловится лососи, — сказал Шкрета и продолжал. Сложность заключается лишь в том, что Бертлифф не настолько старше меня, чтобы быть моим отцом. Придется объяснить ему, что юридический статус приемного отца нечто совершенно иное, чем статус отца настоящего, и что теоретически он мог бы меня усыновить, даже будь он моложе меня. Он, пожалуй, поймет меня, но у него очень молодая жена, моя пациентка. Послезавтра она приезжает сюда. Я послал Зузи в столицу, чтобы встретить ее в аэропорту. «Зузи знает о твоем плане?» «Конечно. мне попросил ее любой ценой расположить к себе свою будущую свекровь». «А как американец относится к этому? Что он говорит?» «В том-то и вся загвоздка. Этот малый ни до чего не может додуматься сам, поэтому мне нужно, чтобы ты прощупал его и посоветовал, как мне к нему подкатиться». Шкрета, взглянув на часы, заявил, что Бертлев уже ждет их. — А как быть с Бобишем? — Но как получилось, что он у тебя? Якуб рассказал приятелю, как спас собаке жизнь, но тут был погружен в свои мысли и слушал его вполуха. Когда Якуб кончил, Шкрета сказал. — Пани трактирщица, моя пациентка. Два года назад она родила прекрасного ребятенка. Бобби они очень любят, и тебе придётся завтра отвезти его к ним. А пока дадим ему снотворное, чтобы он не докучал нам». Он вытащил из кармана тюбик с таблетками, притянул к себе пса, открыл ему пасть вбросил таблетку в горло. «Через минуту он сладко уснёт», — сказал шкрета и вышел с Якубом из комнаты.